Анна вам не достанется. Извините, Джексон, покачал головой генерал, но это решать не вам. Фактически решение уже принято. Он торопливо шагнул к брезентовой дверце палатки. Грир, вызовите сюда майора Грира немедленно. Что происходит? скинулся Майкл. Питер, о чём она? Тут все заговорили разом, а Питер схватил Алишу за руки и повернул к себе лицом. Лиш, что ты делаешь? Вот на секунду подумай, что ты делаешь. Всё уже сделано. На заплаканном лице читалось облегчение, словно девушка избавилась от бремени, которое онасила много лет. Всё было сделано задолго до нашей встречи, в день, когда полковник забрал меня из инкубатора. Я поклялась хранить молчание. Так ты их выслеживала? Да, кивнула Лиша. Последние 2 дня когда разведывала местность ниже по реке, наткнулась на их лагерь. Пепел от костра еще не остыл. В такой глуши никого другого просто не могло быть. Честное слово, Питер, я не собиралась искать солдат. Порой даже казалось, полковник все выдумал. У входа в палатку появился промокший Грир. Майор Грир, это женщина из первого экспедиционного батальона. У Грира отвисла челюсть. Откуда, откуда? Она дочьная за кофе. Гриш смотрел на Алишу, как на диковинную зверушку. Вот те на. О кофе осталась дочь, говорит, принесла присягу. Боже милостивый. Гриш задумчиво почесал лысину. Что нам с ней делать? Она ведь женщина. Не надо ничего делать. Присяга есть присяга. Солдатам придётся с этим жить. Отведите её к царюльнику и присвойте звание. события развивались слишком быстро. На сердце Питера появилась огромная зияющая рана. "Лишь, скажи им, что ты лжёшь. Прости, Питер, это моя судьба", шепнула она и позвала. Майор Грир. Грир квнул и с невозмутимо серьёзным лицом подошёл к Алише. "Ты меня бросаешь?" вырвалось у Питера. Собственный голос звучал как чужой. "Питер, решение уже принято. Это часть моей сути". Неожиданно для себя Петер обнял ее, глаза за волокло слезами. Без тебя, без тебя я не справлюсь. Справишься, обязательно справишься. Умолять бесполезно. Алиша уходит, ускользает. Не смогу, не получится. Но не расстраивайся, прошептала Алиш. Тихо, успокойся. Алиша еще долго сжимала его в объятиях. тишина обвила их невидимым коконом и отделила от окружающих наконец лишь прижала ладони к его щекам наклонилась и легонько поцеловала в лоб так она прощалась с питером молила его о прощении и даровала своё вот она отстранилась и сделала шаг назад спасибо генерал майор грийр я готова